Уроженец Эрфорта Вальтер получил образование в тамошнем университете, изучал философию и право. В Восемнадцати лет он служил уже в родном городе органистом. Не исполнилось ему и двадцати, как вышло в свет его наставления о сочинении музыки. Из-под свой лексикон Вальтер вел переписку с теоретиками музыки и композиторами. Эрудированный молодой человек ценил виртуозное мастерство своего родственника. Именно с ним Себастьян ездил в Мюльхаузен. Его друг ассистировал ему во время выступления и был свидетелем артистического успеха органиста. Вальтер служил музыкантом в городской церкви Веймера. Там стоял орган с большим количеством регистров чем в дворцовом храме, поэтому, возможно, Себастьян упражнялся и на этом инструменте. А Вальтер был иной раз первым и единственным слушателем новых прелюдий, фуг, стаккад и фантазий своего друга. Музыканты обменивались нотами произведений композиторов Германии, Италии и других стран, занимались переработкой их каждой в своем духе. Это было увлекательное состязание в искусстве полифонии. Время отдало полное предпочтение подобным трудам Баха. Его переложения концертов и сочинений других жанров оказались богаче жизненнее. Один лишь пример. фуга минор на тему итальянского композитора, старшего современника Баха Карелли, 579-й, Она в оригинале имела 39 тактов. Себастьян развил тему в интерпретации для органа до 102 тактов. Писал Бах клавирные и инструментально-оркестровые произведения. Есть сведения о том, что кое-что создано им по советам приятеля. Вальтер превосходил друга ученостью. Он пользовался веймерской библиотекой и в ведении к музыкальному лексикону вспомнил с благодарностью о тех сведениях о музыке и музыкальных деятелях, которые он мог почерпнуть в превосходной библиотеке города Веймера. Многим он мог делиться с Бахом. Друзья были знакомы домами. Себастьян стал крестным сына Вальтера. В часы оживленных бесед композиторы обменивались музыкальными темами, предлагая друг другу затейливые формы развития их. Достоверно известно, что летом 1713 года они обменялись загадочными канонами. Такие каноны записывались в нотах для одного голоса. Моменты и интервалы вступления других голосов Должны были угадать сами исполнители. Даже сохранилась одна дата. Свой ответный хитроумный канон Бах принес Вальтеру 2 августа. Приятели подшучивали один на другим. Себастьян изумлял всех свободным чтением с листа пьес любой трудности. Этим он не прочь был погордиться. Однажды Вальтер решил разыграть Баха. Сочинил сложнейший этюд и положил нотную тетрадь на клавикорд. Он ждал сегодня гостя. Себастьян в хорошем расположении духа вошел в кабинет и по привычке сразу устремился к клавикорду. Вальтер под предлогом заботы о завтраке вышел из комнаты, однако стал наблюдать за гостем в дверную щель. Тот уверенно сел за инструмент, чтобы сыграть неизвестную пьесу. Прозвучали вступительные фразы и осечка. Новая попытка — опять конфузия. Вальтер увидел вытянувшееся лицо Себастьяна, нервные движения рук. Не выдержал и расхохотался за дверью. Бах понял шутку хозяина. Хитро и ученое придуманный экзерсис не поддался его рукам. Назовем еще одного собеседника и доброжелателя Баха Веевской поры, скромного, образованного филолога, помощника ректора гимназии Иоганна Матиаса Гаснера, Горячо любящий музыку, Гаснер часто слушал органную и клавирную игру Себастьяна. С восхищением он любовался молодым виртуозом. Запомним, читатель это имя — Геснер. Не раз посещал Веймар и бывал в семье Себастьяна его школьный товарищ Георг Эрдман. Он охотно напевал арии, петые им когда-то в Ордруфе и Люнебурге.